кислороде в течение неограниченно долгого времени. Если же расход кислорода велик, диффузия его из воды не может своевременно восполнять потерю, процентное содержание кислорода в воздушном пузырьке резко уменьшается, а процентное содержание остальных газов, и в первую очередь азота, повышается и делается значительно большим, чем это обычно бывает в воздухе. поэтому азот начинает растворяться в воде. Объем воздушного пузырька уменьшается за счет расхода части кислорода на дыхание и растворения азота в воде. Насекомые вынуждены всплывать на поверхность для пополнения своих запасов. Количество воздуха, которое насекомое может унести на себе, невелико, И если бы не происходило пополнение запасов кислорода из воды, его хватило бы очень ненадолго. Это отчетливо проявляется в тех случаях, когда диффузия газов невозможна. Например, если поместить плавунцов и гладышей в кипяченую воду, они вскоре погибнут, так как в кипяченой воде нет никаких растворенных газов и, следовательно, пополнять запасы кислорода неоткуда. То же самое произойдет, если посадить этих насекомых в воду, в которой растворен только кислород, и в качестве запаса дать тот же кислород в чистом виде. Запас хватит не больше, чем на полчаса, так как в таких условиях диффузии идти тоже не будет. Обычно гладыши могут находиться в воде, не пополняя запаса воздуха 6 часов. Так, благодаря диффузии кислорода из воды в воздушный пузырек, продолжительность пребывания насекомых в воде без возобновления запаса воздуха увеличивается во много раз. Мелкие насекомые, расход кислорода у которых невелик, могут очень долго не пополнять запас воздуха. Причем оказывается, что они не так страдают от уменьшения запасов кислорода, как от убыли из воздушного пузырька азота. Если водяного клопа посадить в воду, насыщенной кислородом, предварительно тонкой кисточкой убрав под водой воздушные пузырьки и заменив их пузырьками из чистого азота, то насекомое долгое время будет чувствовать себя нормально, так как в пузырек азота Очень скоро из воды выделится достаточное для дыхания количество кислорода. Некоторые насекомые не могут сами всплывать на поверхность за возобновлением запасов воздуха. Мерцеленик паразитируют несколько родственных между собой видов вшей, которые никогда не покидают своего хозяина, и поэтому пополнять запасы воздуха могут только тогда, когда телень выходит из воды. В связи с этим они в разной степени приспособлены для длительного пребывания в воде. У видов живущих на теле телени, грудь и брюшко покрыты широкими чешуйками, позволяющими удерживать большое количество воздуха. У видов живущих только на голове телень таких чешуек нет. Но им и не нужен большой запас, так как тюлень сам дышит воздухом, и поэтому очень часто высовывает из воды голову. Физическими легкими пользуются икра лабиринтовых рыб, для которой родителям приходится сооружать специальную постройку, так называемое гнездо. Оно строится из пузырьков воздуха, заключенных в слюнообразную жидкость. Окруженная лишь тонкой пленкой жидкости, икра, плавая среди воздушных пузырьков, получает достаточное количество кислорода. Убыль кислорода пополняет сей воздух. Палеокант, живущий в более богатой кислородом среде, строит свои гнезда не на поверхности, а где-нибудь под широким листом подводного растения, под камнем или корягой. Раз в воде есть кислород, физические легкие будут работать и на глубине. Интересно, что палеокант строит свое гнездо в любое время года, а не только в период размножения, и пользуется им сам, дыша воздухом из гнезда.